Истинно верующие Боюсь, многие читатели раздраженно ерзали в креслах, дочитывая последние абзацы. Какое образование мы получили, так мы и реагируем. Нам не составляет труда признать мифом кодекс Хамурапи, но противно слушать, что и права человека – миф. Если люди осознают, что права человека существуют только в их воображении, не распадется ли общество? Вольтер говорил «Бога нет, однако не вздумайте сказать об этом моему слуге, а то он меня зарежет ночью». Хаммурапи мог бы теми же словами отстаивать свой иерархический принцип, а Томас Джефферсон – аксиому о правах человека. У хомо сапиенс от природы нет никаких неотчуждаемых прав, как нет их у пауков, гиен и шимпанзе. Однако не стоит сообщать это слугам, не то прирежут нас ночью. Эти страхи вполне оправданы. Естественный порядок вещей стабилен по определению. Мы не опасаемся, как бы завтра с утра не перестал действовать закон всемирного тяготения, и неважно, много ли людей в него верят. Воображаемый порядок, напротив, всегда под угрозой обрушения, потому что покоится на мифах. А миф рассеивается, как только в него перестает верить большинство. Чтобы сохранить воображаемый порядок, нужны постоянные сознательные усилия, в том числе в форме насилия и принуждения. Армия, полиция, суд и тюрьма. Вот основной набор средств, которыми власть вынуждает людей принять воображаемый порядок и следовать ему. Если Вавилонянин выкалывал соседу глаз, то к виновному приходилось применить насилие, дабы осуществить принцип око за око. И когда в 1860 году большинство американских граждан пришло к выводу, что негры тоже люди, а значит должны быть свободными, понадобилась многолетняя кровавая война, чтобы принудить Южные Штаты принять эту аксиому. однако одним насилием воображаемый порядок не удержать. Ему требуются также истинно верующие. Князь Толеран, начавший свою хамелеоновскую карьеру при Людовике XVI, потом служил революции, затем Наполеону, а на склоне дней вновь сделался монархистом. Десятилетие своего министерского опыта он подытожил краткой формулой. Штыками можно добиться многого, но сидеть на них неудобно. Иногда один священник может заменить сотню солдат и выполнить ту же функцию гораздо дешевле и эффективнее. К тому же, какими бы острыми ни были штыки, к ним еще требуются люди, которые будут этими штыками орудовать. Зачем же солдатам, тюремным надзирателям, судьям, полицейским служить воображаемому порядку, в который они перестали верить? Из всех видов человеческой деятельности труднее всего организовать насилие. И когда вы слышите, что общественный порядок поддерживается исключительно вооруженным насилием, спросите, а что поддерживает это вооруженное насилие? Невозможно организовать армию исключительно принуждением. Хотя бы часть офицеров и солдат должна во что-то верить, в Бога, честь, отечество, мужское братство или в деньги. Еще интереснее адресовать этот вопрос тем, кто стоит на вершине социальной пирамиды. Зачем они навязывают стране воображаемый порядок, в который сами не верят? Часто кажется, что ответ прост – Элитой движет банальная алчность. Но человек, который ни во что не верит, не будет и алчным. Для удовлетворения реальных биологических потребностей Homo sapiens надо не так много. На миллиард долларов можно, конечно, построить пирамиду, прокатиться вокруг света, профинансировать избирательную кампанию, создать террористическую организацию, или же можно вложить эти деньги... В фондовый рынок и заработать еще миллиард, но истинный скептик счел бы любое из этих решений абсолютно бессмысленным. Греческий философ Диоген, основатель школы киников, жил в бочке. Однажды, когда Диоген устроился перед этой бочкой на солнышке, к нему явился Александр Македонский и предложил сделать для мудреца все, что тот пожелает. Диоген попросил всемогущего завоевателя подвинуться и не заслонять ему солнце. Именно по этой причине киники не основали царство. Воображаемый порядок сохраняется лишь до тех пор, пока большая часть населения и в особенности достаточно высокая доля элиты и служб безопасности искренне в него верят. Христианство не продержалось бы два тысячелетия, если бы почти все епископы и священники перестали верить в Христа. Американская демократия не просуществовала бы 250 лет, если бы большинство президентов и конгрессменов перестали верить в права человека. Современная экономическая система не удержалась бы и дня, если бы инвесторы и банкиры утратили веру Капитализм.